Баба вторая. Князя всё-таки унесли, и папенька Таровицкий, человек высокий и крепкий, хмурился, двигал бровями и губами, но ни слова не сказал, а бабушка Адавецкой, Таровицкого и взглядом не удостоившая, бросила: "Молодец, отличная работа". И от похвалы этой Аглая зарделась. А потом в комнате стало тихо, и когда в ней появилась бледная девушка в пиджаке и явно с чужого плеча, никто её появлению не удивился. А Елизавете лишь подумалось, что писать статью ныне смысла нет, да и писать-то особо не о чём. Зато князь поправится. Это ведь хорошо. Ночью ей снилась великая снежная степь, по которой летела собачья упряжка. Огромные псы чёрной масти бежали легко, не проваливаясь в зыбкий снег, а широкие полозья не оставляли следов. Сидела в груде мехов драгоценных заячьи лапа, грызла погрызенный чубук своей трубки, встретилась с Елизаветой взглядом и сказала: "Время близится, не упусти". Елизавета, которая вдруг обнаружила, что стоит на снегу босойке, вгнула мол, ни за что не упустит. Правда, от чего? Она проснулась засветло, тихо, прохладно, за окном лето, но этот старый камень и в самую жару не прогревается. Вон пол совсем студёный. Прочие спят. Раскинулась на кровати Авдотья, губами шевелит, будто спорит с кем-то. Свернулась калачиком одавецкая, и так лежит, дрожит во сне, зовёт кого-то. А кого не слышно. Мам, снежка лежит на спине, прямая и руки на груди сложила, сама бледная и лезовета перекрестилась, уж больно неживой выглядела она. А вот Таровицкая во сне подушку обняла, встиснула и под живот себе запихала. Последняя кровать была пуста. Дарья неудобно вышла вчера. М да. И уверение, что подобное случается, не помогли Ныне Дарья не спала. Сидела на подоконнике, сжавши кулачки, прислонилась лбом к мутному стеклу и глаза закрыла. По щеке её бледной ползла слезинка. Что случилось? спросила Елизавета тихо. Ничего. Дарья шмыгнула покрасневшим носом и тихо спросила. А сильно заметно, что ничего не случилось? Незрядно. Дарья вздохнула. Пойдём. Елизавета протянула руку. Хо冷дной водой умоешься и ещё по полтени на каждый глаз положи, минут на 10. Хорошо отёк снимает. А моя матушка огуречный рассол пользует. Дарья торопливо смахнула слезинку из палызла с подоконника. Говорит, что лучше его нет. Может и нет, согласилась Елизавета, только где мы сейчас рассол возьмём? Только-только рассвело, солнце тёмно-красное. налитое ещё весело над самой землёй, будто раздумывая, а стоит ли вовсе на небосвод лесть, выдержит ли он такой хрустальных рубки всю тяжесть светила. Ещё немного и дрогнет покатиться, отмеряя утренние часы, и смолкнут соловьи, уступая дневным птахам. Я его люблю, пожаловалась Дарья в умывальне. Как думаешь, Можно влюбиться с первого взгляда. Думаю, что если ты влюбилась, то значит можно. Лизавета тоже умылась. А вода леденющая. То ли красавицам не положено, то ли новое испытание удумали, то ли горячую позже пустят. В конце концов, кто в такую-то рань несусветную встает? Маменька сказала бы, что это глупость и блажь, что в мужа влюбляться надо. А если нету? Тогда завести и влюбляться. Наступил Лизоветин черёд вздыхать. Мужчай не таракан, сам собою не заводится. А если так, то неужели без любви жить? Как-то оно несправедливо. Я, я его раньше на ярмарке, в Орсинор на ярмарку папенька повёз, у меня кошелёк украли. Дарья похлопала себя по щекам. Давно уже. Мне было 10. И я полгода деньги собирала для ярмарки. Папенька давал, а маменька не велела от себя отходить. Только она всё по купцам, ей книжные лавки без надобности. Я же хотела. Не пойму, у нас большая библиотека в доме, только всё больше или про святых, или про полководцев. Я про магию хотела, научиться даром управлять, чтоб, знаешь, это обидно, когда тебя все забывают, а дома только По-основам. Вот и хотела купить такую книгу, чтобы, понимаешь? Лизавета кивнула. Вот. И я отступила, думала, что взрослые уже, да и чего мне сделается-то? Привыкла, что люди меня не видят, а тут вот срезали. Я в лавке только и поняла, книги выбрала, платить хотела, а вместо кошелька одни верёвочки. Обидно стало, да слёз. Я и разрыдалась, а он спросил: Чего реву? И книжки мне сунул. Потом сказал, что одной гулять не стоит, что опасно. И мы гуляли вместе. Он, его приятель и я. Дарья вновь всхлипнула. Я ж тогда... Я просто запомнила его. Я людей хорошо запоминаю, а он... Он... Тебя забыл? Дарья кивнула. Так, Лизавета прикусила губу. Вот и чего сказать. Правду? А кому она нужна? Дарья и сама понимает, что дар у него особого свойства. Да и без дара всякого попробуй-ка вспомни девицу, которую видел один раз в жизни и много лет тому. — Я понимаю все. — Дарья похлопала ладонями по щекам. — Просто я же не думала, что... — А встретила и... Я без него не хочу. Он хороший, добрый. — Кто? — Цесаревич, — прошептала Дарья. Слёзы по щекам размазывая, и без того красные щёки запунцовели совсем уж болезненно, он надо мной не смеялся. Да уж, изрядный повод, чтоб влюбиться. Только он меня теперь забудет. Может, не забудет. Забудет, с убеждённостью произнесла Дарья. Все же забывают и и вообще, кто он, а кто я? У папеньки род не древний, у маменьки тоже. Денег у нас немного, а Да и вовсе она махнула рукой и тихо добавила: "Пусть уж лучше забудет. И я бы сама, если бы могла, а он лучше так для всех". Лиза кивнула, и она не отказалась бы забыть. У князя вот глаза светлые, а ещё он хмурится забавно и вообще. А кто она? Недоразумение, которому титул достался, и вообще, дева старая, беспреданница. «Сестрами, отягощенная, на таких князья не женятся!» Лизавета коснулась губ. «Дура она, а не дева старая, и сама виновата!» К завтраку накрыли в саду. Наверное, сие было даже мило. Во всяком случае, прочие участницы, которых осталось две дюжины, громко восхищались необычностью завтрака и красотой у сада. Их императорское величество... Присутствием своим завтра к не удостоил. А вот Анна Павловна была. Она заняла место подле пустоущего кресла и сидела задумчиво, отстранённо, казалось, не обращающая на девиц ни малейшего внимания, что, впрочем, никак не сказалось на их старательности. "Да чего великолепные розы!" воскликнула Залесская, обмахиваясь веером. тёмно-синий, он несколько дисгармонировал с лёгким платьем цвета шампань. Наряды у участниц вновь были до удивления схожи, выполнены в одном цвете и в одном стиле, что, кажется, многим было не по нраву. Прочим спорить с Ломановой, не говоря уж об императрице. Девицы не смели, а потому селились украсить себя хоть как-то, чтобы выделиться. И вот у кого-то на волосах появилась узкая лента, с искусственным цветком, кто-то мушку к губе приклеил или вот нарисовал ярко-красные губы, сразу видно, что создавал их настоящий мастер. Марфа поднесла к губам кофейную чашку, но к напитку не притронулась. Моя матушка училась в университете, и она говорила: "А вы?" нарушила молчание Анна Павловна. "Простите, вы не учились?" К моему сожалению, Почему? Марфа несколько смутилась. Потому что дура, тихо произнесла Авдотья, которая после вчерашнего сделалась на редкость задумчивой, и даже папенькины деньги этого исправить не в состоянии. Это как-то неприлично. Почему? Там уж не нравы, простите, всем известны. И потому удивительно знать, что некоторые не скрывают своей. Веер развернулся и загрожал своего образование. Действительно, как это возможно? Именно матушка говорила, что ей с трудом удалось сохранить себя для мужа, и она не желала, чтобы я и моя честь подверглись подобным испытаниям. Была не уверена, что выдержит. Адавецкая облизала пальцы и зажмурилась. Что? В монастыре так не кормят. Знаешь, я, кажется, туда не вернусь, даже если бабушка будет настаивать. Открою практику. Только сперва нужно будет получить подтверждение, дам документы, пусть соберут комиссию. А розы были действительно хороши. Компактные кусты, крупные цветы, чья форма идеальна, и устойчивы наверняка, что к заморозкам, что к грибкам, которые розы портят при охотно, а извести их крайне сложно. Именно поэтому с розами Елизавета и не любила работать. Возьми много отолку Вот то ли дело Лили, или те же фрези, ничуть не хуже. Что ж, любое мнение ценно. Анна Павловна поднялась, давая понять, что слегка затянувшийся завтрак окончен. И вместе с тем я собрала вас здесь, чтобы объяснить суть следующего испытания. Как вы знаете, близится весьма знаменательный день именины его императорского высочества князя Гормовского. Девицы зашумели. Прознаменательный день знали все, и Сколь Лизавета поняла, весьма на этот самый день рассчитывали. Правда, на чём все эти расчёты строились, было не до конца ясно. Полагаю, вам уже известен порядок праздничных мероприятий. Анна Павловна коснулась тёмно-вишнёвой розы и слегка поморщилась, что ей не по нраву. Цветок, совершенный в каждой линии своей, а мероприятия Что-то такое Елизавета читала: торжественный молебен и не только в храме Спаса-на-Земском, но и во всех церквях арссийской империи. Впрочем, вряд ли здесь потребуется помощь. Парад на Невской площади, народные гуляния с раздачей подарков от имени его императорского высочества, посещение Большого императорского театра, где обещались премьеру нового спектакля. На следующий день большой бал, на который Приглашены все более или менее видные люди империи, это не считая малых увеселений для народа. В прошлом году вон бочки с вином выкатывали, раскладывали костры, на которых жарили мясо, а всем сиротским приютам и домам презрения выплетили по 100 рублей. Её императорское величество весьма забочены тем, чтобы всё прошло наилучшим образом. Приглашены многие важные для империи люди, которые однако порой бывают весьма и весьма далеки от дворцовой жизни. И вашей задачей будет не только сопровождать их, помогая во всём, но и сделать так, чтобы ваши подопечные чувствовали себя желанными гостями. Анна Павловна погладила тёмный цветок. Чуть позже состоится жребьёвка. Каждый из вас получит имя Не надеюсь вы понимаете, чего от вас ждут. Её губы тронула улыбка, а кто-то вздохнул и робко поинтересовался: "А а это прилично?" "Вполне", Анна Павловна обратила взгляд на залезку. "Неприличны глупости и невежество, а от вас лишь требуется исполнить роль. Поверьте, это самая простая из ролей, которую здесь порой приходится исполнять". Князь навойский испытывал при огромное желание присесть, а лучше прилечь. И целители сказали бы, что желание сие вполне естественно, а князю надлежит прислушаться к нуждам собственного тела, пока оное тело вовсе не отказалось ему подчиняться. Виданное ли дело. Ему голову едва ли не до смерти пробили, а он вместо того, чтобы лежать, окружённый заботою, побежал куда-то. Ладно, не побежал, пошёл, похромал, на тросточку опираясь. Очевидно, князю вновь примириเฉлось, и в состоянии ума помрачённого он совершил смертоубийство девицы Лужненой. Первитцов неожиданно для себя обнаружил, что стал вдруг, если не самым главным в конторе, то почти. Князь вон серый больной осунулся весь, того и гляди сляжет, и внезапная власть пугало, то есть нет, в мечтах своих героических первеццов не раз и не два примерял место, заменял высокое начальство, пораненное на службе едва ли не до смерти, и конторы руководил мудро, за что после бывал жалован в мечтах. Но его конторы руководить оказалось не так и просто. Нет, первеццовы слушались, приказания его исполняли. Однако не отпускала припоганая мысль, что приказание эти не верны. Вот скажем, взять Стрежницкого. С одной стороны, девица застреленная имелась, и сам Стрежницкий не отпирался, и стало быть вина явна, а потому и действия очевидны. Но теперь перед князем очевидность их вдруг поблекла. И ты, идиот, отправил его куда в, в заключение. На щеках вспыхнули пятна. Осознавать себя идиотом не хотелось. Впрочем, кому и когда было дело до желаний Первиццова? Куда именно? уточнил князь и поморщился. Хотелось наорать о паче того, перетянуть Первиццова тросточку по хребту. Глядишь и вправду ток кровиной усилится, прильёт к кровушке к мозгам и вернёт способность мыслить ясно. Жаль, что закон запрещает применять к чинам ниже стоящим насилие. Ничего, против ссылки закона нету. Вот закончится это дело и отправится первецов на границу, годков на пару, пока опыта не наберется или не помудреет. Говорят, люди в обстоятельствах, стесненных, мудреют со страшной усилой. Так в заложное крыло Дмитрий осторожно кивнул. А может, конечно, Стрежницкий не виновен, тут и сомнений нет, но в заложенном крыле издревле держали узников высоких, а потому условия там были весьма себе приличные, глядишь и целее будет. Правда, идти туда далеко, а придётся. Не надо было, тихо спросил Первицов. А тебя не смутило, что охрана спала? Дмитрий пролистал доклад. Первицов пожал плечиками, мол, случается и с лучшими из нас. И как девица ощутилась в его покоях посреди ночи, но ну, первецوف потянул себя за локон. Локоны у него были отменными, крупными, аккуратными, уложенными один к другому, а главное, лысинку прикрывающими. Может того преступной страсти предаться желала конкурсантка, так стрежницкий же ему всё едино. Стрижницкий ныне, если и способен предаться преступной страсти, то только к питью. «Но она ж не знала!» — возразил осмелевший первецов, и локонами тряхнул. И платочек шейный, по новой моде крупным узлом завязанный, поправил. На платочке поблескивала булавка с птицей. Парная ей брошь украшала карман, и выглядел первецов, надо бы сказать, препрезентабельно. А может, он? Он ведь с небогат, сколь Дмитрий помнил, рода среднего, но чистолюбив, хотя и умом особым не отогащён. А чистолюбие без ума опасно. Если бы предложили, влюбилась, решила к возлюбленному пробраться, удивить его. И главная чушь эту несёт с серьёзным видом, только реснички хлопают длинные, до завитые, прежде-то первецов куда как проще был. «Нет, предать прямо не осмелился бы, характер не тот, а вот принять подношение за малую талику информации, и ведь Ира такой, он даже не поймет, что важно, а что так, а он не признал и застрелил». «С другой стороны, хорошо», — вздохнул князь на войске, тросточку сжимая. «А Стрижницкий что говорит?» Первецов слегка замялся. «Да чепуху всякую». Кто ж ему убийца поверит, действительно. И надо бы всё-таки подвинуть этого красавца безмозглого, может, прямо теперь услать или Послушай, Дмитрий положил руку на пиджачишка канареечного яркого коlerу. Есть к тебе важное дело, государственное. Справишься, чином не обижу. Видишь, творится неладное вокруг. Надо бы, чтобы ты к девицам присмотрелся. Кто из них о чём говорит? Кто из них короны желает, понимаешь? А заодно, чтоб им вреда не причинили. Первецوف торжественно кивнул. Глядишь, и приберёт к рукам кто это кого доброго молодца, а если и нет, всё одно, хоть под ногами крутиться не будет. Дмитрий прижал ладонь к голове. Ну это и главная зараза отлежаться не выйдет, потому как оно не ждёт